Глава вторая Полет в темноте, горы, ничьи драгоценности, Нос круглого ворота, Могильная тишина, Без паники, перемена курса. Брайан просил пожилого человека в красной рубашке приглядеть за дальней.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 — Да, — ответила Дайна, — я слепая, но в Бостоне мне сделают операцию, и я смогу снова видеть. Наверное, смогу. Врачи говорят, что дают семьдесят процентов на то, что зрение вернется ко мне частично, и сорок, что полностью. А вас как зовут? — Лорел Стивенсон, — ответила молодая женщина. Ее глаза по-прежнему изучали обстановку главного салона, и на лице застыло выражение крайнего изумления. — Лорел...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 Еще Альберт насчитал около шестидесяти пар очков в металлической, золотой и роговой оправе. Строгие очки деловых людей, очки кричащих расцветок и нестандартных форм, очки с укрепленными надушки и искусственными бриллиантами. Производители очков тоже были представлены широко. Плероид, Фостергранс, Райбанс и другие. Повсюду виднелись пряжки от ремней.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 и вплотную подошел к Брайану и встал с ним практически нос к носу в агрессивной позе разгоряченного хоккеиста, недовольного решением судьи, отправляющего его за грубую игру на скамейку штрафников. — Ты работаешь на Американ Прайд, дружище? — обратился он к Ангелю. Да, сэр, но, может быть, есть смысл нам поговорить об этом позже? Сейчас гораздо важнее. — Важнее? Ты мне говоришь, что мне важнее? — завизжал круглый ворот Он обдал Энгеля брызгами слюны, и Брайан с трудом подавил в себе неожиданно возникшее сильное желание сжать шею грубияны и крутить ее, пока не переломится позвонки. В девять утра у меня назначена встреча с представителями Международного банковского совета в Пруденшел-центр. В девять ноль-ноль. Я заказал билет на этот рейс. Надеюсь, что меня доставят до места назначения строго по расписанию?